Переговоры, обман и предательство Высоко держа в правой руке единственный факел, Викрам вел Шахразаду по подземной части дворца из песчаника, с такой уверенностью прокладывая путь по извилистому лабиринту коридоров, которая намекала на знакомство с этим кошмарным местом. Эта мысль заставляла Шахразаду нервничать и мучиться подозрениями. «И где же ты был все это время?» Наконец поинтересовалась она у великана. «В камере», — с прежней краткостью отрезал он. Они спустились по винтовой лестнице и углубились в ещё один узкий проход. С каждым новым поворотом стены, казалось, сжимались всё теснее. «Ты знаешь, где моя сестра?» — продолжила расспрашивать спутника Шахразада, не желая, чтобы её игнорировали. «Нет». «Каким образом ты так хорошо ориентируешься в этом проклятом дворце?» яша говорил, сейчас не время для вопросов. А я не согласна. Услышав отповедь, Шахразада остановилась. Её предавали слишком часто. Больше этому не бывать. Сейчас самое время. Особенно, если ты хочешь, чтобы я сделала ещё хоть шаг. Викрам резко обернулся и бросил на неё такой взгляд, что менее отважный человек поспешил бы домой к матушке. факел вспыхнул ярче. Однако Шахразада лишь нетерпеливо постучала по полу носком туфли. «Мне дали карту», — проворчал, наконец, бывший телохранитель и нахмурился. «Кто же? Позволь поинтересоваться». «А ты как думаешь?» Брови воина ещё сильнее сошлись к переносице, хотя в уголь на чёрных глазах блеснуло веселье. «Дворцовые крысы?» — раздражённо предположила Шахразада. «Мне-то почём знать?» «Эспина». «Деспина?» — воскликнула она. «И ты оказался так наивен, что поверил этой лицемерке?» «Придержи язык», — велел Викрам, смирив спутницу недовольным взглядом, и поднес факел к ее лицу так близко, что можно было поджечь остаток волос. «Моя жена подарила тебе шанс сбежать». «Верится с трудом, особенно потому, что именно по ее вине я здесь и оказалась». Деспина не знала план султана и не могла ему помешать, проворчал великан, покачав лысой головой. Она располагала лишь общими сведениями и делала все от нее зависящее, чтобы тебе помочь. — Конечно. — Шахрозада скептически прищурилась. — И ты ждешь, что я поверю в это? Эта предательница даже глазом не моргнула, когда меня потащили в темницу. Только улыбалась, хотя могла сделать тысячу вещей. Хорошенькая помощь. И что же она могла сделать? — Например, рассказать Халиду, кем приходится султану, — сердито всплеснула Шахразада руками. — И о своих соображениях насчет его плана. — И признаться, что явилась в Рей как соглядатой парфии и много лет передавала врагам сведения, — хмыкнул Викрам. — Если ты думаешь, что твой муж поверил бы дочери Селима, то ты знаешь его не так хорошо, как считаешь. Халид Ибан-Аль-Рашид — самый подозрительный мужчина на земле хотя я не могу его за это винить». Слова настоящего друга неохотно признала Шахразада, но не пожелала так легко сдаваться. Она подбоченилась и поинтересовалась. «И чего же Деспина пытается добиться своим обманом?» «Не мне раскрывать чужие секреты», — отрезал великан таким тоном, что стало ясно, разговор окончен, после чего развернулся и продолжил путь, все глубже спускаясь в недра дворца. Шахразада ускорила шаг, чтобы догнать огромного провожатого, и на мгновение почувствовала себя плохой, которая скачет вслед за слоном. Стены коридора постепенно сужались, а потолок скруглялся, становясь не столько каменным, сколько земляным. В воцарившемся молчании Шахразада задумалась над словами Викрама, заново размышляя над предательством Деспины, и потом повторила, хотя и с гораздо меньшей запальчивостью. Она могла бы рассказать все Халиду. Со временем он бы поверил. В конце концов, ты-то поверил?» Он никогда бы не положился на слово дочери врага. Слова великана прогремели в полутьме. «Даже меня пришлось долго убеждать». Он обернулся через плечо и тише добавил. «Клянусь, если бы я поймал Деспину на обмане, то перерезал бы ей глотку». «Мне до сих пор это кажется неплохой идеей» ворчала шахроза до себе под нос и едва не уткнулась в широкую спину внезапно остановившегося спутника. «Тогда у тебя есть отличный шанс это сделать». Тот отворил рассохшуюся скрипучую дверь, ведущую в канаву для сточных вод. В нос ударило резкое зловоние, от которого к горлу подкатила дурнота. Ещё менее приятным оказался вид Деспины, ждущий в тени шахразаду снова охватило непреодолимое желание наброситься с кулаками на бывшую служанку вернее принцессу парфии та стояла полускрытая под темным плащом и криво улыбалась прежней госпоже выглядишь ужасно затем наклонилась ближе и добавила а пахнешь еще хуже катись к иблису примечание иблис в арабской мифологии падший джинн, предводитель шайтанов конец примечания «По сравнению с тобой он может оказаться более приятным собеседником». Ничуть не оскорблённая, Деспина её ещё шире расплылась в улыбке. «С тобой я точно никуда не пойду», — процедила Шахразада, едва сдерживаясь, чтобы не начать кричать. «Сначала ты изображаешь из себя одного человека, потом совсем другого. Не успеваю за тобой следить. Просто скажи хоть что-то в твоих словах. Было правдой?» «Я родилась во лжи» пожала плечами Деспина. — Лучше ответь, как можно изменить собственную судьбу? — А как можно добровольно прислуживать такому отвратительному отцу? — язвительно парировала Шахразада. — Я подозревала, что ты захочешь это узнать, — невесело улыбнулась бывшая служанка. — Не возражаешь, если мы будем говорить на ходу? Шахразада сложила руки на груди и осталась стоять на месте, подумав, — Никуда не пойду с этой предательницей до тех пор, пока она меня не убедит в обратном. — Вижу, что несколько недель с момента нашего расставания не уменьшили твоего упрямства. — Очень жаль, — усмехнулась Деспина. — Ну что ж, будь по-твоему. Рано или поздно так и так пришлось бы всё рассказать. Она покачнулась с пятки на носок, откинулась назад и подбочинилась. Какая знакомая поза На смертном одре матушка раскрыла мне личность отца, и вручила доказательство моего происхождения, повелев отправляться к нему в надежде, что он может позаботиться о дочери, пусть и незаконно рожденной. Больше родственников у меня не оставалось. Хотя слова звучали легкомысленно, в глазах бывшей служанки мелькнула тень боли, след истинных чувств. Несмотря на ужасные запахи и отвратительное хлюпанье, Шахразаде пришлось приложить усилия, чтобы сохранить на лице бесстрастное выражение. Деспина продолжила рассказ. «После того, как матушка умерла, я отправилась с Эгейских островов в Амартху, по пути выпрашивая или выменивая еду, а иногда и просто занимаясь воровством. Когда же добралась наконец до дворца, стража попыталась вышвырнуть меня за ворота. Мне тогда было всего одиннадцать лет, но один из офицеров сжалился и выслушал мои мольбы. Затем взял данный матерью свиток с печатью отца, скрылся в недрах здания и вернулся лишь через несколько часов. «Прости мою подозрительность», — хмуро перебила Шахразада, «но мне не верится, что Селим Али-Аль-Шариф принял с распростертыми объятиями незаконно рожденную дочь, о которой не вспоминал многие годы». викрам до того молча стоявший рядом, неодобрительно кашлянул. Даспина снова улыбнулась, хоть на этот раз с легкой меланхолией. «Тебе не понять. Когда проводишь все детство, не зная личности отца, а потом оказывается, что он обаятельный, красивый, богатый, правитель целой страны, то создается ощущение сбывшейся мечты. Я была готова на все, лишь бы завоевать благосклонность султана. Повисла задумчивая пауза. Потом на щеках бывшей служанки вспыхнул гневный румянец. Он пообещал признать меня и объявить дочерью во всеуслышание, если я помогу сначала вызнать все секреты халифа. Сперва моей обязанностью было удостовериться, что он возьмёт в жёны Ясмин, и лишь потом предоставить информацию, чтобы захватить трон Харасана. Отец нашёл работорговца, который продал меня во дворец Рея, где я занималась уборкой в покоях жены прежнего халифа. Когда же на престол взошёл Халид Ибан-аль-Рашид, то он освободил меня и предложил место личной служанки, после чего я стремительно возвысилась в должности. Остальное можешь и сама додумать уда Шахразада могла. Деспина прекрасно выполнила свою работу. Отлично послужила целям отца. «Великолепная история. Однако я все равно тебе не доверяю», — отходя на пару шагов от сомнительного вида струйки, прокомментировала Шахразада. «Ладно», — громко вздохнула Деспина, наконец проявив признаки раздражения. «Тогда знай. Я бы предпочла быть служанкой в Рее, чем принцессой в Амартхе» потому что раньше всегда понимала, кем являюсь, и гордилась своими достижениями. Гордилась собой. Здесь же меня принижают и относятся с презрением. И кто? Собственный отец. Если бы мне дали выбор, я бы никому не рассказала о своём происхождении. И всё, чего хочу — растить ребёнка в городе, который полюбила всей душой. С людьми, которых полюбила всей душой. С семьёй, которая мне стала дороже родной. В её глазах горела неподдельная страсть. Шахразада сглотнула и отвела взгляд. Гэспина снова преувеличенно тяжело вздохнула, подошла ближе, нерешительно взяла её за руку и тихо сказала. «Единственная семья, которую я знаю, находится в Рее. Там мои друзья. Мой возлюбленный». И ещё мягче добавила. «С этим ничто не сравнится». Шахразада понимала это лучше всех. Она своими глазами видела безутешное горе Джалала в ночь грозы. И сейчас тоже чувство светилось во взгляде Деспины. «Тогда зачем ты вообще вернулась в во Мартху?» «Чтобы помочь своей семье». Она еще крепче стиснула ладонь бывшей госпожи. «Любой ценой». Хотя мелочная злобная часть души советовала высвободить руку из схватки предательницы, дочери Селима Алиль-Шарифа, шахраза до этого не сделала потому что это было прикосновением подруги, которая искала поддержки и взамен давала силы. — Значит, ты намеренно дразнила меня за ужином? — желая прояснить один момент, тихо поинтересовалась Шахразада. — Следовало любым способом спроводить тебя в темницу, — покаянно склонила голову Деспина. — Любым способом, — фыркнула Шахразада. — Я прекрасно знала и твой неуступчивый характер, и глубокую преданность семье и друзьям. Остальное оказалось делом времени. — Этот метод был довольно опасным, — задумчиво протянула Шахразада. — Я заранее вселила такой страх перед твоим мужем в тюремщиков, что они бы предпочли встретиться с пустынными гулями. Таких историй рассказала Аня. Деспина хихикнула. — Да, некоторые не особо поверили им, но меня это не остановило я имела в виду опасным для тебя. — Спасибо? — заморгав от неожиданности, уже более мягким тоном откликнулась Деспина. — А как насчет Селима? — понизив голос, спросила Шахразада. — Он же узнает, что ты сделала. — Вряд ли он спохватится раньше, чем через несколько дней, потому что выслал нас с Ясмин и замартхи подальше от опасности. — Ты о чем? — А, конечно, совсем забыла рассказать, — просияла Деспина. — Халиф Харасана с войском встал под стенами столицы. «Халит здесь?» — Шахразада схватила собеседницу за руку. «Именно с этого я и собиралась начать разговор», — закатила та глаза. «Так как хотела отвести тебя к мужу, моя капризная госпожа. Если ты, наконец, соизволишь пойти со мной». Викрам буркнул что-то неразборчивое, но явно выражая согласие. «Хорошо», — вздохнула Шахразада, оттолкнув руку Деспины. «Что ты планировала?» «Пробраться по этой чудесной источной канаве, к той части города, где располагается базар. Там нас уже ждет с лошадьми, нанятый за большие деньги человек». «Осталось только найти мою сестру», — заявила Шахразада. «Сестру?» — переспросила Деспина, недоуменно сводя свои идеальные брови к переносице. «Ирсу, ее привезли сюда вместе со мной». «Нет, я бы обязательно об этом знала». С еще большим замешательством пробормотала бывшая служенка. «Во дворец доставили только вас с Джахандаром». Шахразада задумалась, вспоминая реакцию отца на расспросы о сестре. Он отводил глаза и выглядел виноватым. «Так вот, почему никто ничего не говорил об Ирсе. Ты уверена?» — уточнила она. «Вполне», — кивнула Деспина. Если бы твою сестру привезли отдельно, то отец наверняка бы проследил, чтобы она присутствовала на том ужине, так как любит играть с добычей. Шахразада несколько секунд всматривалась в лицо бывшей служанки, выискивая малейшие признаки неискренности. Не обнаружила их, но запретила себе расслабляться. Между ними все равно оставалось столько обмана, столько предательств. В задумчивости Шахразада переводила взгляд с Деспины на Викрама и обратно. Халид доверял своему телохранителю, как никому другому. «Если я хочу сбежать, то должна тоже довериться, хоть кому-то». «Если ты меня обманула насчет Ирсы, то я лично поспособствую приближению твоей кончины», — угрожающе заявила Шахразада. «Ничего другого я от тебя и не ожидала, моя капризная госпожа», — ухмыльнулась Деспина. «Тогда показывай дорогу, принцесса Парфии». Переводя дыхание и немного расслабляясь, вздохнула Шахрозада. «Только посмей еще раз так меня назвать, и познаешь всю мощь моего гнева!» — фыркнула бывшая служанка и бросила свернутый плащ спутницы. Когда та скрыла лицо под капюшоном, их маленькая группа двинулась дальше по сточной канаве. Первым шагал Викрам. В тоннелях с низкими потолками, откуда постоянно что-то капало, ему приходилось пригибаться, придерживаясь руками за стены. Как бы Шахразада не старалась игнорировать шнырявших под ногами существ, тех становилось все больше. И она едва сумела подавить крик, когда одна из тварей пробежала по пальцам. Троица спускалась все ниже по грязной канаве, пытаясь держаться подальше от мерзкого даже на вид потока посередине. Шахразада то и дело спотыкалась о неровные камни и выступы, а несколько раз слышала отчетливый крысиный писк. Оставалось только сжать зубы, да сосредоточиться на плеске воды, эхе шагов и слабом мерцании огня в руке Викрама, чтобы окончательно не утратить присутствие духа. В конце туннеля путь перегораживала ржавая решетка. Великан передал факел спутницам, схватился за прутья и со скрипом раздвинул их, напрягая бугрящиеся мускулы под грязным комиссом. Их маленькая группа вылезла наружу и оказалась в пустынном переулке. Издалека доносился шум затянувшийся до допоздна пирушки. Хор веселых возгласов перебивали крики бурной ссоры. Деспина не стала обращать внимания на празднование и уверенно зашагала в другую сторону, стараясь держаться в тени. Они миновали несколько улиц и очутились на базарной площади. Шахразада последовала за спутниками к небольшой рощице лимонных деревьев, от которых в воздухе разливался цитрусовый аромат. Там Деспина сначала замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась. — В чём дело? — шёпотом осведомилась Шахразада. — Тех людей, которым я заплатила, здесь нет, — ответила бывшая служанка. Викрам резко застыл на месте. — Что? — спросила Шахразада. — Люди. Или лошади? — тихо ответила Деспина, притягивая её к себе, затем взяла под руку и зашагала в обратном направлении. Прижимаясь к бывшей служанке, Шахразада чувствовала, как быстро бьется у той сердца и как лихорадочно вырывается дыхание, но промолчала, зная, что словами здесь не помочь, хотя и почти осязаемо ощущала страх Деспины. Викрам остался в тени, приготовив кинжал. Когда спутница повернула в сторону шума веселой компании, доносившегося от базара, Шахразада, наконец, не выдержала и спросила, «Почему мы идем не от людей, а к ним?» клубцы уже празднуют завтрашнюю победу едва слышно пояснила деспина если кто то раскрыл наши планы и отправил погоню то будет проще затеряться в толпе по мере приближения к еще одному грязному широкому тракту пьяные выкрики становились все громче мимо девушек то и дело проталкивались еле стоявшие на ногах прохожие которые вываливались с базарной площади трезвые же наоборот спешили попасть туда вы эй вы окликнул кто-то. «Не останавливайся», — прошипела Деспина, еще сильнее вцепляясь в локоть Шахразады. «Эй, красотки!» — не успокаивался наглец. Он заступил девушкам путь, и их тут же окружила группа развязных парней. Один тут же приобнял Деспину за плечи и стянул капюшон с ее головы. «Давайте, выпейте с нами!» Шахразада принялась затравленно озираться по сторонам, но Викрам уже исчез если мы привлечем к себе внимание?» «Я сказал!» — повысил голос первый парень, но его перебил взрыв мелодичного женского смеха. «Вот вы где! А я вас уже заждалась!» Мягкое прикосновение помогло высвободиться Деспини из схватки наглеца. Затем вовремя подоспевшая спасительница отмахнулась от пьяницы. Хотя ее лицо скрывал капюшон плаща из тончайшего шелка, Шахразада узнала бы эти волосы цвета красного дерева где угодно. Ясмин